Издательство «Эксмо». Дарья Донцова. Приватанец «Мисс Марпл». Сериал «Любительница частного сыска» Даши Васильева. Читает Олеся Масальская. Глава первая. Если на шоколадке написано «Весёлый бегемот», то это не название конфеты, а предупреждение. Я осторожно пошевелила ногами, и тут же услышала из зрительного зала хриплый баритон. «Дашенька, вы никак не можете поймать образ дерева. Давайте сделаем на пару минут перерыв». Я опустила руки, а режиссер продолжил. «И фразы про веселого бегемота в тексте нет. Аида, где вы ее взяли?» «Простите, Богдан», — смутилась симпатичная светловолосая девушка. «Случайно вырвалась». Увидела, как Илона конфету ест и незаметно для себя свою мысль озвучила. «Ага», — кивнул Богдан. «Понятно. Ну а теперь...» «Вечно она всех телепортирует!» — скричала хорошенькая блондинка, выплывая из левой кулисы. «А меня Рашидова вообще больше всех возненавидела!» «Телепортирует? Таня, как вы думаете, что Илона имеет в виду?» Удивившись, тихо спросила я у стоявшей рядом женщины. Фёдорова усмехнулась. «Не удивляйтесь, Дашенька. Понимаете, жена Григория Константиновича...» В общем, я не уверена, что Илона закончила школу, когда замуж вышла. И вот загадка, как она ухитрилась совсем не глупого мужчину из списка Forbes захомутать. Образование-то у Морозовой начисто отсутствует. Но наша Илечка хочет казаться умной, вот и употребляет слова, которые, по ее мнению, должны показать, что она человек эрудированный. Думаю, сейчас Василиса Премудрая элементарно перепутала глаголы «третировать» и «телепортировать». «Ясно», — улыбнулась я. «Спасибо, Танечка. Я у вас недавно, а Илону вообще сегодня впервые увидела, и меня немного удивила ее манера разговаривать». Кстати, вы обращали внимание, как они с и похожи? Если Рашидовы слегка изменить прическу, чуть осветлить волосы, добавить розинку возле уха, то они станут близнецами. Все блондинки друг на друга похожи, сказала Таня. Глаза голубые, кожа светлая. Если приглядеться, то и мы с вами как сестры. Но это, конечно, из-за фигуры. Дамы, разожравшиеся до ста килограммов, не из нашей стаи. Да, Илона не было на репетициях, уезжала куда-то с мужем. За нее роль Алевтина Валерьевна читала. «Я поняла», — кивнула я. «Богдан все время говорил, что одной из исполнительниц нет, но она вот-вот появится. Илона очень симпатичная внешне». «Согласна. Только иногда трудно догадаться, что она имеет в виду, когда произносит очередную речь», — засмеялась Федорова. «Вот как вы думаете...» «Вас издаст проституция?» «Продажа собственного тела или, если брать шире, торговля какими-то своими принципами?» Помнится, в одной из статей Владимир Ленин назвал Троцкого политической проституткой. «А почему вы спрашиваете?» «Вы в Институте научный коммунизм сдавали, да?» сообразила Татьяна. «Современным-то студентам повезло, им никакой трухой голову не забивают». А я, сидя, скажем, на лекции по анатомии, зазубривала труды Маркса Энгельса, Ленина и понять не могла, зачем их нужно знать будущему врачу-стоматологу. Вчера мы с Илоной в супермаркете на кассе рядом очутились. Стоим, а по радио песню про вечную любовь крутят. И тут Илья вдруг говорит, «Вечную любовь даже проституция не обещает». Я растерялась, а Морозова помолчала и добавила, «Закон нам разные права предоставляет, но почему там не прописано право на любовь до гроба?» «Конституция!» — догадалась я. «Точно!» — хмыкнула собеседница. Богдан постучал карандашом по столу и повернулся в нашу сторону. «Пожалуйста, давайте не отвлекаться. Даша, Таня, у нас репетиция. Вот закончим, пойдете чай пить?» «Тогда и обсудите свои насущные проблемы!» «Извините!» — хором сказали мы с Федоровой. «И я вовсе не ела шоколадку!» — обиженно протянула Илона. «Только пряники! Гриша ездил в Тулу и привез оттуда! Такие вкусные!» «Хотите попробовать? У меня целый пакет с собой!» «Обязательно попробуем, душенька!» — сказала пожилая дама, сидевшая в кресле в центре сцены. — Непременно полакомимся, но после окончания репетиции. Сейчас же всем надо четко понять, кто и что должен делать во время представления. Мы ведь хотим выиграть конкурс. Вилкина должно получить главный приз. Это будет справедливо. Богдан встал и, прижав руку к сердцу, поклонился. «Спасибо, Алевтина Валерьевна! Думаю, Владимир меня поддержит!» «Прекрасная речь!» — подхватила обрюзгший мужчина по фамилии Парамонов. «Нам нужно серьезно отнестись к конкурсу, иначе победа достанется поселку Зябликово или Шапкино, а ведь объективно Вилкина лучше!» Из правой кулисы раздался звук, напоминающий стон. «Кому-то плохо?» — встревожилась Алевтина Валерьевна. «Дима, перестань зевать!» — сердито велел Владимир. «Папа, я хочу домой!» — прозвучала жалобная из-за кулисы. «Вова, пусть ребенок уйдет, а?» — попросила блондинка. Помнится, при первой встрече с ней меня взяла отторопь. Нина, жена Владимира, напоминает курицу-гриль, которую здорово передержали в духовке. От частого посещения солярия её кожу приобрела тёмно-коричневый оттенок. Волосы Нина красит в цвет майонеза и завивает их штопором. Хотя, может, это парик? Я ни разу не видела Парамонова, хотя бы слегка растрёпанный. У неё постоянно свежая, щедро политая лаком прическа. Кроме того, у Нины огромные губы, в них закачали, наверное, по стакану геля а еще слишком круглые, выделяющиеся скулы, широко распахнутые глаза, окруженные чересчур длинными и густыми, чтобы быть натуральными, ресницами. Брови неправдоподобны идеальной формы, а лоб подозрительно гладкий для человека, чей возраст потихоньку подкрадывается к 50. Маникюр Парамоновой тоже поражает, Ногти семисантиметровой длины покрыты огненно-красным лаком с разноцветными блестками. Добавьте сюда яркий, я бы сказала, подиумный макияж, массу ювелирных украшений, кожаную мини-юбку, оранжевый коротенький свитерок, белые ботфорты и вот вам портрет супруги Владимира, матери угрюмого девятиклассника Дмитрия во всей ее красе. Правда, насчет одежды я их чую зря. Настроенные фигурки дамы она смотрится неплохо. Если бы не лицо и волосы, Нину запросто можно было бы принять за школьницу. Ходит она как балерина с идеально прямой спиной и вздернутым подбородком, а талия у нее, наверное, сантиметров пятьдесят пять. Думаю, она по полдня пропадает в фитнес-зале, и это вызывает уважение. Я вот, например, никак туда не дойду, мешает элементарная лень. «Нет, Дима останется», — возразил супруги Владимир. «Он член семьи и обязан проводить время с самыми близкими людьми. Это объединяет родителей и ребенка». Богдан хлопнул в ладоши. «Прекрасно, господа. Однако мы отвлеклись теперь к делу. Даша, вы — главное действующее лицо. Помните об этом?» «Мне же роль без единого слова», — возразила я. Стою молча, растопырив руки. «Правильно», — сказал режиссер. «Вы ведь изображаете дерево, а деревья не говорят. Но! Ощутите свою значимость! Вы не какой-нибудь там дуб!» «Что весьма радует!» Вздохнув, пробормотала я себе под нос. «А волшебная пальма счастья!» — продолжал Богдан. «Она произрастает в центре площади» и держит на ветвях мешочки с желаниями. «У пальмов нет веток», — раздался голос из кулис. Режиссер осекся. «Это кто сказал?» «Ну, я». «Пусть «Ну, я» нам покажется», — начал потихоньку злиться Богдан. «Хочется посмотреть на человека с именем «Ну, я». «Дима, иди сюда», — приказал отец. «И чего?» — спросил парень, появляясь в зоне видимости. «У пальмов веток нет!» «У пальм!» — вздохнула Нина. «Не придирайся!» — мрачно попросил подросток. «Как ни говори, а у пальмов ствол лысый!» «Лучше бы тебе наголо побриться!» — зашипела его мамаша. «Ходишь с отвратительными колтунами!» «У меня дреды!» — возмутился сын. «Шмэды, бреды, вреды!» сплеснула руками Парамонова. «Я боюсь рядом с тобой в машине сидеть. Все время кажется, что из твоих волос тараканы побегут». «Ничего подобного не случится», решила защитить Диму Лона. «Гусаки живут в помойках, а не в волосах». «Я не разбираюсь в повадках прусаков. русаков», выделив буквы «пр» в последнем слове, заявила Нина. «Но университет!» Некоторых мальчиков на голове просто вороньи гнезда. Да что там насекомые? Скоро в этих бредах мыши расплодятся. Дима развернулся и молча ушел. А действительно, почему Даша пальма? Спросила Аида. Разве пальмы в Подмосковье растут? Потому что других деревьев в магазине не нашлось, хихикнула Таня. Первоначально была яблоня, но не получилось, ты забыла. «Мы же все на собрании обсуждали». «Попробуем еще раз», — велел Богдан. «Васильева стоит в центре сцены, к ней энергичным шагом подходит Володя и начинает. В нашем поселке есть...» Я приняла требуемую позу, навесила на лицо улыбку и попыталась представить, что нахожусь сейчас в Манюне, в Париже в магазине Лебон-Марше bon в отделе обуви. Или нет? Мы сидим на улице Буччи в кафе, едим пирожные, угощаем хозяйского пса ванильными сухариками. Но почему у меня никогда не получается сказать людям нет? Именно поэтому я часто занимаюсь совсем не тем, чем хочу. Вот сейчас вместо того, чтобы мирно валяться на диване в гостиной и читать детектив, я изображаю пальму в клубе поселка Вилкино. Впрочем, лучше расскажу все по порядку. Некоторое время назад в Ложкина привезли посылку. Вот только она адресовалась не Дарье Васильевой, а некой Алевтине Валерьевне Гарибальде, проживающей в поселке Вилкино. Славная почта ОВИ, у которой я незадолго до описываемых событий пыталась отвоевать бандероль, высланную мне из Франции Машей, опять отличилась. Мало того, что служащие перепутали адрес, Так еще курьер бросил посылку на пороге нашего дома, не стал дожидаться хозяев и умчался. А домработница Анфиса решила, раз ящик стоит у входа, значит, он наш, и вскрыла его, не посмотрев на фамилию и адрес. Внутри на красивой розовой бумаге лежали два зеленых кирпича. Да-да, я не оговорилась. Именно кирпичи лягушачьего цвета. Тот, кто послал оленьчине Валерию вне страны подарок, не потрудился его вымыть. Внутри ящика валялись перья и комочки, весьма смахивающие на птичий помет. Надо позвонить на почту, пусть забирают посылку. Нам чужого не надо, возмутилась Анфиса. Ладно бы чего хорошее прислали, нужное, дельное, а нафиг нам кирпичи. Чужое, нужное, дельное тоже нельзя присваивать, вздохнула я. Почта ви работает отвратительно. Если вернем посылку, то бедняжка Грибалди получит ее через год. Да зачем ей эта дрянь? – вопросила Анфиса. Ступай на строительный рынок и бери этой прелести сколько пожелаешь. Главное, чтобы деньги имелись. Раз грибальди отправили камни, значит, надо их ей вручить. – Пробормотала я. Кирпич не камень, надулась домработница. «Его не из горы добывают, а на заводе делают». «Прекрасно», — кивнула я и пошла смотреть по карте, где находится неведомая мне Вилкино. Оказалось, поселок совсем рядом, в пяти километрах от нашего Ложкина. Я часто езжу в тот район на небольшую ферму за молоком и творогом. Вот только отправляясь за деревенскими деликатесами, я сворачиваю шоссе направо, а в Вилкино надо ехать налево. Решив не медлить, вдруг Гарибальди кирпичи нужны позарез, я в воскресенье села в машину и помчалась по указанному адресу, надеясь, что женщина утром в выходной день никуда не ушла. И не ошиблась, Алифтина Валерьевна была на месте в компании своей подруги. Обе дамы оказались очень приятными, по виду лет шестидесяти. Коттедж Гарибальди напоминал пряничный домик. Снаружи он был покрыт штукатуркой розово-песочного цвета. На окнах висели голубые ставни с вырезанными сердечками, а на двери — молоток с ручкой в виде гнома. И внутри особняк оказался кукольным. Повсюду занавески, кружевные салфетки, вазочки, подушечки, пледы, уютные кресла и две очаровательные ласковые кошки в ошейниках с бантиками увидев меня подруга грибальди сразу сказала ну мне пора бежать и выскользнула за дверь извините что помешала вам беседовать смутилась я нет нет ничуть улыбнулась алевтина валерьевна моя подруга выдающаяся ученый алиса ивановна бойкина очень занятой человек заскочила ко мне на полчасика и уже собиралась уходить вы нам не помешали чем могу вам помочь Я отдала Гарибальде картонный ящик, та открыла крышку и поразилась. Ну и ну. Кому пришло в голову послать столь оригинальный презент? Хм, в обратном адресе указано имя Пескунова Егоров и Меча, проживающего в республике Новая Табаско. Дашенька, вы знаете, где находится эта страна? В какой хоть она части света? Смытившись еще больше, я пожала плечами. У меня большие проблемы с географией про табаско я никогда не слышала гарибальди вытащила из газетницы планшет чем немало меня удивило согласитесь весьма неожиданно увидеть в руках дамы преклонных лет не клубок со спицами не тетрадку с кулинарными рецептами а современный гаджет с которым она управляется даже более ловко чем вы сами